«Поэтому-то не быть мне детективом». «Поверить не могу. Ты проиграла». Стоя на палубе, я безучастно наблюдал за водной гладью, когда некто, сидя возле колен, огрызнулся на меня неверующим тоном. Шарли оперлась о перила, повернувшись ко мне спиной. «Какого дьявола это было? Врываешься и завёл! Ах, я такой крутой! У меня талант в покере! потом взял да проиграл!» Шарли обхватила руками колени. Она иронично поглядывала на меня. Ой, замолчи. Мне просто казалось, что смогу выиграть. Ясно? Короче говоря, казино меня уничтожило. У людей есть безнадёжная тенденция смотреть в прошлое через розовые очки. Покапавшись в памяти, я вспомнил, что выигрывала по-крупному в казино из-за таланта Сиеста, а не я. А мне доставались объедки. Адская ловушка. Это еще цветочки. Ты не просто проиграл, а еще втянул похлеще меня. И растратил все деньги, что у тебя были. И еще давай, меня дурочкой назови. И больной вдобавок. Не так не по себе. Не сыпь на рану. Спасибо. Ха. Может, одолжить денег у Нацунаги, когда та вернется из бассейна? проглотить свою гордость и тому подобное нет в этот раз попрошу сайкау у каждого должен быть богатый друг ну да ты оказался прав сказал шарли было довольно весело так это всё шутка шарли зашлась неубедительным смехом Если так подумать, я впервые за год увидел эту улыбку. Мы вместе тихонько посмеялись. так о чём ты хотел поговорить?» Падал ветер, изменивший мирную атмосферу. «О сиесте». Ответив ей, я опёрся руками о перила и уставился на океан. «Мы всё уже обсудили. Тема закрыта». «Это ты так решила?» «Общение подразумевает игру в мяч, знаешь ли». До сих пор наши Шарли беседы походили скорее на вышибалы. «О чем мне говори с помощником госпожи, который даже не попытался позаботиться о ее последнем желании?» Вновь в голосе Шарли чувствовался лед. Неудивительно, что она не могла пойти здесь на компромисс. Меня выбрали для роли помощника Сиесты, а после ее смерти я не соизволил даже... подумать о ее наследии. Я отвернулся от сражений с особями, чтобы жить своей спокойной жизнью. И я больше всех остальных ненавидел себя самого. Точно. Уверен. Поэтому, Шарли, прости меня. Я не хотел заставлять тебя переживать, сказал я. Она беспокоилась обо мне. Ее противники? Ее «Товарища». «Я бы предпочла, если бы ты не устроила предложения насчёт меня». «Ты даже прочла все те новостные выпуски обо мне?» «Я... просто на глаза попались. Случайно». «И потом проделала весь этот путь, чтобы просто повидаться со мной?» «Я же сказала! Совпадение!» «Ауч!» Кулак Шарли прилетел меня в голень. «Видимо...» Слишком далеко я зашёл в подразнивание Но правда в том, что я, быть может, действительно заставил её волноваться. И из-за этого мне как-то паршиво. «Поскольку...» — сказала она. «Поскольку ты всё-таки извинился, я дам тебе шанс». «А, правда?» Шарли встала на ноги и подошла ко мне ближе. Почему бы тебе не попытаться взять детективную роль, госпожи? Ее глаза светились подобно изумрудам, и этот взгляд ни за что не отпустит меня. Слишком поздно для лжи или обмана. Она съеста кое-что сказала мне. Я вспомнил тот день, четыре года назад. В небе, на высоте десять тысяч метров. На том захваченном батом самолёте съеста сказала мне, «Ты будешь моим помощником?» Поэтому-то не быть мне детективом. Как не мог быть им четыре года назад, как не могу и сейчас, после её смерти. Уверен, никогда не смогу. Таким я всегда был для неё, помощником великого детектива. Я не могу занять ее место. Но вот продолжать жить ради нее вполне. Дурак. Уголки губ Шарли скривились в печали. Ты застрял в прошлом, госпожи. Ты, а не я. Правда? Возможно. Даже сейчас я уверен в этом. Сиеста ведь моя... А, впрочем, неважно. Шарли улыбнулась. Затем посмотрела на далекий океан. ты должны идти на следы госпожи и получить собственный ответ своим же путем. Потому что я сама собираюсь проделать то же самое, но только по-своему». Шарли сжала губы в тонкую линию. «Я проглотил готовое вырваться спасибо», вместо него произнеся благодарным голосом «Прости». Наследие, да, вновь мои мысли вернулись к размышлениям о том, что Сиеста оставила на этом лайнере. Если твоя команда получила информацию о нём, Шарли, враг может это знать. Как думаешь, это возможно? Ты успел? Да, когда дело доходило до информационной войны, то в этом уж они были хороши. Ко всему прочему, Сиеста считалась их главным врагом. Узная они, что она подготовила почву для чего бы то ни было, сразу попытаются... «Вероятность такая есть, не буду говорить другого. Но технически у меня есть одна идейка, правда». «Идейка? У тебя есть идея, Шарли?» «Я погляжу, ты отчаянно хочешь со мной сразиться», — сказала Шарли, сверкнув кобурой на бедре. «Какого чёрта?» Почему все встреченные мной за последнее время девушки вдруг поголовно имеют при себе ствол? А я ведь говорила тебе, помнишь? Я уже не та, какой была год назад. Хотя раздувшаяся эго осталась примерно на том же уровне. Кстати, об этом. Кимизока, начиная с сегодняшнего дня, мне нужно занять твою каюту. Ха. Зачем? Если ты входишь в тур, то у тебя своя должна быть. Ничего, не вхожу. Шарли с невозмутимым лицом повернула голову. Я без билета. Избавь меня от этого. Хотя, если так подумать, она хороша под прикрытием. Да ладно. Просто заплати денег. А не трати их на азартные игры. Давай. Ключи своя Нечестно. Как ты... как ты... вообще собралась на борт. Использовала оптический камуфляж. <смех> Коммерческая тайна. По какой-то причине Шарли, кажется, очень гордится этим. Она выпятила грудь так сильно вперёд, что я начал гадать, когда же футболка на ней разорвётся. И тайна жила, чтобы она не останавливалась. Оптический камуфляж. Нежно пробормотала Шарли, приложив руку к подбородку. Благодаря взрослому облику ей очень шла задумчивость. Хотя, помнится мне, такое лицо она делает, когда думает, что же съесть сегодня на ужин. Или что-то вроде того. «Знаешь, Кемизука?» Шарли резко посмотрела вверх и спросила. «Как думаешь, есть способ слезть с лайнера посреди океана?» Или нет?